Иосиф не замечал их секретов. Он часто приходил в Субуру, и ему нравился его еврейский сын. Это был славный смышленный мальчик, правда, слишком приверженный ко всему чувственно-материальному. Но Иосиф не очень много о нем думал. Все вновь и вновь, болтая с ним, представлял он себе своего сына Павла, разъезжающего по альбанским холмам в экипаже запряженного козами, стройного, смугло-бледного, надменного. Иосиф терпеливо отвечал на вопросы своего сына Симона, смотрел на круглое, ясное, довольное лицо Мары и очень любил своего сына Павла. Вследствие пожара и усиленного строительства живописец Фабул был буквально завален заказами. Он работал. А когда он не работал, то ждал свою дочь. Представлял себе, как она придет к нему и будет просить прощения. И это ожидание терзало замкнутого гордого человека. Она знала, как сильно он любит ее. Она тоже его любит, и она придет. Он ждал. Работал все более безудержно, чтобы не ждать. О чуме он не думал. Ему казалось немыслимым заболеть, прежде чем он не напишет свою главную картину и не помирится с любимой дочерью. Он работал. Как всегда одевался с присущей ему безупречной тщательностью, писал только в парадной одежде. Он работал или ждал свою дочь. Так проводил он дни и ночи. Солнце еще вставало рано и поздно садилось, Он мог писать долго. Постройка гигантского здания новых бань настолько подвинулась, что он мог начать свою большую фреску «Упущенные возможности». Долгие годы был он занят этой картиной. Он мечтал написать ее для дочери, и его глубоко огорчало, что этого не будет. Но как художник он вынужден был признать, что размеры зала, которые ему теперь предстояло расписать, более благоприятствовали фреске, чем любое частное здание. Со злобленным рвением принял он за свою задачу. Упущенные возможности это будет хорошая картина. И его назовут не только первым живописцем династии Флавиев, но первым живописцем всех императоров. В Рим натащили лучшие картины, написанные шесть 7 столетий тому назад, но тот не сможет похвалиться, что видел Рим, кто не увидит его фрески. Едва успел он установить леса и сделать первые мазки, как заболел. Болезнь бросила его на ложе, вызвала у него столь педантично опрятного и корректного и рвоту. Спустя несколько часов врачи заключили, что он безнадежен. Он лежал с валившимися глазами, мясистые черты опали, нос застрился, лицо и руки стали синеватыми, кожа холодная точно кожа трупа. Вокруг него дымились курения, чтобы уменьшить опасность заразы и заглушить исходившую от него вонь. Его икры сводила судорога. И хотя сознание оставалось ясным, в ушах шумело, и его одолевало головокружение, он пытался представить себе свою картину, но глаза заволакивало плотным мраком. Его мучила нестерпимая жажда. Он видел и сознавал все, что вокруг него происходит. Он знал, что за каждый глоток поплатится рвотой, болями, слабостью. И для врачей, знавших его почти болезненную опрятность и корректность, самым пугающим было то, что он все же требовал пить. Пить вновь и вновь. Все вокруг стало ему безразличным. Сначала его друзья, затем его картины, наконец его дочь. Предстоящая смерть тоже стала ему безразличной, Он требовал только одного – воды, воды.